Точнее, не сегодня, а вообще мы вступаем в такое вот время в изучении такой полосы в истории, когда э, в общем как бы начинается такая эстафета империи мировых на Древнем Востоке, и потом, соответственно, не только на Востоке, вообще вот в Древнем мире, на, скажем, западной части Евразии, если можно так Вот, но начинается она вот именно вот где-то вот тех, где мы сейчас с вами находимся, где-то во втором тысячи. Вот, И когда я думал, что вам лучше сначала рассказать, то ли рассказать вот о первых империях, то ли об остальных народах, которые в это время функционировали, как бы, то ли в оказывали влияние, подвергались влиянию со стороны формирующихся первых ли, древнейших империй, Древневосточные, как называются, империи. Я все-таки решил, что на сначала посмотрим на всех остальных, а уже потом на следующий ельке обратимся собственно, к собственно двум империям, древнеегипетской и Древнефетский. первые, вышли за рамки просто больших государств, просто испортись, э, скажем, а вот прям линейным формам таких древневосточных именно. Вот, поэтому сегодня вот как бы будет посвящено все таким более менее значительным народам, может быть, отчасти даже менее известным. Вот, но ну, не только, скажем, про хетов мы поговорим. Вот. но вот несколько слов буквально о том, все -таки, что такое не восточная империя, хотел бы сказать. Вот. тут вот надо хотелось, бы, чтобы как-то отметили просто, что вот именно в во втором тысячелетии начинается, формируется первая империя и после этого начинается вот Может быть, он немножко такой, первен не очень хороший, немножко бытовой, но это действительно настоящая эстафетная есть. После этого, после, начиная вот с этого какого-то импульса первого, э когда появляется вот эти первые, такие очень крупные военные в основном государства, не успевает одно э значит затухнуть, как возникает второе, или наоборот следующее просто всеми силами способствует затуханию предыдущей империи. Вот, и вот эта эстафета, она продолжается вплоть до Римской империи. Вот Римская империя, она как бы последняя, она вобрала в себя. Вот, вот, ну, можно, ну, и, наверное, Андрей Владимирович Пастернак, который будет, будет будет вам дальше читать лекции, не согласился бы со мной, но вот Римская империя, она вобрала весь опыт строительства империи, который был накоплен до этого. И не случайно. Вот э, здесь мы четко совершенно видим, четко видим, э, как не только духовно человечество готовилось к, вот, к такому очень важному моменту, как проповедь спасителя, да, но и политически, вот, казалось бы, такая, в общем, совершенно такая приземленная форма человеческой деятельности, как политическая, военная, экономическая, тем не менее и в этом люди также как бы их промысел, я не знаю, как это лучше выразиться, поскольку я как бы, скажем, не с благословской точки, с тем, говорю, но промысел совершенно однозначно вел людей. То есть Римская империя, она ведь не случайно возникла, она действительно объединила вот всю эту все весь тот мир, который способен был, наверное, принять на тот момент. Или даже если какие-то отдельные регионы не входили в, в, в, в состав Римской империи, они находились в той или иной степени под влиянием Вот Иришская империя, и опять же, она не просто вот такая сама уникальна. Нет, она была подготовлена очень длительным путем развития, который начинается вот именно во втором тысячелетии, где еще совершенно, казалось бы, совершенно другие формы. Никто и как бы речи не идет о том, чтобы кого-то так вот масштабно объединить. И, в общем-то, трудно сказать, что было конкретно целями э, у тех людей, которые создавали вот эти все империи, о которых мы будем говорить. И, Трудно вот о целях говорить, но, скорее всего, они были более примитивными, конечно. Вот. Но, так или иначе, вот эта вот череда империй, она нас приведет как раз к такому переломному моменту, к рубежу R. Как раз вполне непосредственно. Вот. Но на втором тысячелетии складываются две такие настоящие, э, с очень ранние еще, скажем, не, не со всеми признаками восточной империи. Это империя... Э, Египетская в, в эпоху нового царства в Египте и империя хетская в эпоху нового хетского государства и на рубеже уже э, на рубеже, точнее, простите, второго и первого появляется и уже следующая империя, которая более уже масштабная по своим э, всем признакам. Это новая сирийская. Но они ней мы будем позже. Но кроме всего, вот этих вот двух таких государств, которые какими-то такими полюсами были во втором тысячелетии, особенно ближе к середине, когда сложилась эта система двухполюсная, функционировало еще множество других маленьких и больших государств, которые вот, ну, участвовали в той или иной степени в общей вот этой восточной политике такой и так или иначе были входили в сферы влияния того или иного государства, как-то на них опирались Вот И вот я хотел бы сегодня как раз о некоторых рассказать. Вот, Но в первую очередь я все-таки начну, наверное, с хетов. Еще до того, как они создали свою империю, они представляли собой вот такое обычное древневосточное государство. Оно и не диспотия вроде бы, и вроде бы оно и монархия, и вообще вот непонятно. Какое-то просто государство. Просто. Но старем. Как и очень многие другие древневосточные народы, про с одной стороны, известно, достаточно много уже теперь, но не совсем все понятно. Непонятно, в общем-то, откуда они взялись, в первую очередь. И вообще, вообще их узнали достаточно поздно. Только вот в 20 веке, непосредственно, когда проводились активные раскопки на территории Турции, то были обнаружены, соответственно, и города, и письма была обнаружены, тексты. Совершенно вызвавший шок, потому что, во-первых, никто не, долго не мог понять, что это за язык такой. А когда поняли, то совсем удивились. Потому что язык оказался настолько похож на древнегреческий, вот, что просто кошмар. Вот. Ну вот непонятно, как можно, вот откуда могли взяться такие продвинутые индоевропейцы, вроде на таком глухом древнем Востоке. Вот. Но тем не менее, оказался язык индоевропейский. Когда херты пришли в Малую Азию, где они, известно, в историческое время, не совсем понятно, но, видимо, где-то в Хрезенте с Причем, когда они пришли туда, вот эти, некое вот это иноевропейское население, в общем-то, безымянное, я даже сказал, они э, осели там уже на территориях, которые были заселены давно, и господствующей э, народностью на этих территориях были так называемые хатты. То есть вот хетты и хатты, имена очень похожие, и на самом деле происходят от одного и того же термина. Но просто хаттами принято называть вот дохетских дохетское население, не индоевропейское. А хетты восприняли это же имя, но чтобы как-то различать, их называют уже, собственно, херты. Вот, Хотя название хетты это не индоевропейское название, не позднее название для них, они уже восприняли осет на территории Малой Вот э, хеты приди, Малайзия осели на давно заселенных территориях, Там были вот в первую очередь хаты, чуть-чуть там были амарии нам уже знакомые. И вообще Малайзия она всегда была таким был перекрестком торговых путей, какие-то там было множество колоний торговых каких-то таких. И вот поэтому такое было большое смешение, и хеты, конечно, придя туда всю картину сразу испортили. То есть вот малая Азия, я не знаю даже как с чем это назвать ну какая-то офшорная зона такая была на самом деле до того, как хеты пришли. А хеты пришли, конечно навели свой такой новый порядок значит вот хеты индоевропейцы и соответственно язык у них индоевропейский и как мы увидим и нравы и вполне индоевропейские похожие на греков, на персов которые уже потом появятся у вас для вас они появятся в следующем семестре Вот, Но, скажем, религиозные представления они восприняли у хатков. Восприняли и вполне успешно как бы их адаптировали под себя. Собственно, вот таких древнейших индоевропейских верований мы у хатков уже не видим. Здесь все-таки... Все индоевропейские народы, вот их вот эта исконная ми мифологическая система, они очень похожи и естественно, от одного форма. Если взять индейцев, взять иранцев, взять греков, э римлян, наконец, фактор, еще, даже не римлян, а латинов, а вот другие талииские ветки, взять отчасти даже славян, когда начинают изыскивать о так, их таких очень архаичных верованиях, то. Некая единая картина складывается, что все-таки определенный общий признак, и действительно видно, что происхождение общее. У хеттов мы ну, уже этого не знаем. Хетты на тот момент, когда они научились писать, они, конечно, забыли о том, что они сами индоевропейцы, и они не знали о том, что они индоевропейцы, честно, можно сказать. Вот. Но они абсолютно уже забыли все, что касалось их индоевропейских религиозных представлений. Нету так воспри... Все воспринято было воспринято у хаттов. Из-за э, их религиозной системы, я думаю, что стоит единственно отметить. Э, как бы в основном она типичная, похожая на Миспатамскую, то есть те же конфликты э, поколений богов, те же какие-то э, такие очень похожие коллизии, тоже бог неба, тоже бог солнца, все то же самое. Но у хеттов так получилось, что на первый план вышел бог грозы. Вот бог грозы у них почему-то считался таким самым главным государством. Ну, видимо, как покровитель царской власти. Вот. И э, э, вот получилось так, что имя у этого бога было даже не хадское, а было хуридское. кто те мы будем позже с вами сегодня же разговаривать. Вот. Имя у этого бога было хуридское. Звали его Тешуба. Вот. Тешуб. Или Тешуб. Это с двумя п в конце. Можете записать, потому что он и для хетов, и для хуритов будет одинаковый. Вот. А из таких вот наиболее характерных э, богов хетских, э, запишите, наверное, бог растительности был у них такой, Телепинус его звали. Телепинус. Телепинус. Потом и царь, честь него, ну, с именами бога иногда встречается у хедов. Вот, и, и еще один бог такой, тоже, правда, хурийского происхождения, Кумарты. такой бог какой-то омерзительный совершенно. Только еще раз можно? Ну, такое хорошее имя. Кумарби. Би или Би? Би. Кумар. Очень такой. Ну, он, знаете, он такой с невыясненными функциями, но нет. Так он написан? Ну, как бы он вообще на мой взгляд. Он прославился тем, что сначала сверху Своего предшественника, строн, потом его свергли, потом он... Телепинус очень хороший бог. Но тоже, вот, э, все как-то очень... Вроде бы он и хороший, в то же время он может быть и нехороший. Типичный бог растительности. У хетов есть замечательный миф о Телепинусе. Начинается он с того, что... Э, вот буквально... Тилипинус одел правый сапог на левую ногу, а левый сапог на правую ногу, и ушел. Вот. Значит, это как бы такая метафора у хетов, вот это выражение, одеть правый сапог на левую ногу, а сначала обидеться. Вот, телепинус обиделся и ушел. Ушел просто, и все. И после того, как он ушел, а непонятно, куда ушел, почему, не ясно. После того, как он ушел, все, началась страшная какая -то жизнь, ну, то есть... Вот э, дрова в очаге стали задыхаться, например. Ну, не могут они гореть. Вот, нет, воздух. Вот. Ну и уже там, и, и все остальное в таком же духе. Там, корова не дает молока, там, значит, семена не прорастают. Ну, в вот, общем-то, типично для бога растительности, но ну, если она виделся, то что -то может быть хорошее. Вот. И ну, после этого, значит, ну что делать? И тогда Бог вот, грозы посылает ежа искать И Ее искал. Ну вот, понимаете, вот такая мифология вот, интересная. Вот ее не смог найти. Тогда, в общем, еще там кого-то отправляют периодически, никто не может найти, пока в конце концов пчелу не отправляют, она находит филиппиновка. Она его нашла, где-то просто спал, где-то под деревом. Вот, и ужаривали его. И тут uh, Телепинус встал и разъярился, и что началось, это вообще кошмар. Началось uh, просто всеобщее наводнение, с, одновременно с камнепадами, с телевыми потоками, там, не знаю, все, что можно, mm -hmm. все началось. Mm -hmm. Вот, и стало очень плохо всем. Mm -hmm. Вот, и тогда боги начали приносить жертвы, mm -hmm. жертва об очищении Телепинусу, mm -hmm. и вот таким же э, магическим способом его очистили, отсла, которая в нем содержалась в телепинусе, и тогда все стало совсем хорошо, и вот начался большой праздник о возвращении тебя. Вот, Но это я как бы вам рассказываю, во-первых, это очень типичный такой миф вот о вот таком боге России. Кстати, вот чем он отличается, как видите, от мифа об Асирисе. Миф об Асирисе в нем нет такого ничего. Он один раз сожил А это, это видно, вот регулярный такой такой бог. Он то обижается, то вот, начинает. гневаться. Вот. И вот, вот, так вот такое у них было представление. Конечно, это отражает в какой-то степени природу Малайзии, наверное, отчасти. Вот. И вообще вот эти вот процессы какие природные. Вот, Но ну, это вот что касается религии. Что касается письменности. Тоже очень важный момент. А вообще, древнейшие Вот тексты, которых мы уже отчетно знаем, они были написаны на казахском языке, то есть на синистском. Хеты пришли, восприняли как бы вот ту культуру, которая уже до них сложилась. Но в какой-то момент, а именно в момент образования древнегреческого, государства, что сейчас я попозже скажу об этих всех коллизиях, хеты почему-то решили перейти на народный язык, на свой обычный хетский язык. Вот, но оставить для Как в качестве письменности оставили месопотамскую клинопись в северном варианте и слегка ее упростили. Ну, то есть там нет по 18 значений значка, там два-три ну, значения для каждого слова. Вот. То есть у каждого значка 2-3 значения. И, соответственно, вполне нормально, как-то так вот писали очень успешно в течение всего существования хедских государств никаких проблем не испытывала. Вот. Что касается внутреннего устройства, вот тут вот уже четко видно, что другие это люди, конечно, не то, что мы с вами сталкивались все предыдущие, предыдущие занятия, внутреннее устройство государства у хетров было необычное для Древнего Востока. Во главе государства стоял царь, естественно, это совершенно нормально. Но царь, власть царя была ограничена. Власть царя была ограничена народным собранием, которое называлось «Панкус». Вот, и оно называлось как бы «Панкус», но могло называться и «Панкус», точнее, может называться. Может называться просто панку, зависит от того, как его будет участвовать. Просто это окончание имениненного падежа, который где-то ставят, некоторые исследователи ставят, а некоторые считают, что можно просто «Панкус» говорить. Вот это обычное народное собрание точнее, ну как, что значит народное собрание собрание всех кто, э, э, трудоспособных а точнее э, военно обязанных сказать, да. то есть все э, все население все мужчины, способные носить оружие входили в это собрание, первоначально потом, когда государство стало большим то и собрание стало, э, было, уже стало в него входили только исключительно уже более высшие сол... представители высшего сословия терского но изначально это настоящее народное собрание И в народном собрании вот в этом панкосе, была, еще был еще некий такой президиум который назывался Тулия Тулия это обычный совет старейшин или совет старшей дружины как в некоторые переводы э, объясняют И еще что интересно У хетов была специфическая форма представления о престоло Нормально по традиции, по старой хешской традиции, престол после смерти царя переходил в сыну его сестры. Ну, вот такая вот странная такая странная традиция. А сын у сестры переходит. Ну так не бывает, видимо. Знаете, какие-то там. Какой? понятно, что какие-то катаклизмы периодически случаются. Ну, Но правда сказать, конечно, сетские цари, как только вот поняли, что они в общем, представляют собой из себя некоторую силу, они как бы пытались быстро избавиться от этого пережития древности. Но это уже как бы вот в классическом варианте реальности. Да? Что касается истории. История хетов, как вот, государственная история хетов начинается уже во втором тысячелетии. Где-то в самом начале второго тысячелетия появляется несколько таких небольших царств. Как бы на базе обычных таких номов или просто городов с их округой появляется несколько небольших царств, которые вот существуют наравне с, со всеми остальными. Одно из таких э, основных основных э, государств был, был, был город Неса или Каниш. Каниш вообще-то это очень старый город в Малой Азии, еще созданный в третьем тысячелетии семейными. И был таким таким торговым городом, где он именно был таким большим торговым центром, где были фактории разных э, выходцев из разных частей Сафотании, и они там жили как-то так полусамостоятельно. Но пока не пришли хеты, хеты осели в этом камеше назвали его Несой, И, в общем, быстро сделали полностью хетки. Еще из важных городов надо отметить хатушку, ну, конечно. Хатуса. Да. Или можете встретить даже название Хатусаса. Но это уже как бы так стандартно хатуса. Две темы. И еще из городов, я думаю, надо назвать Кусару. Куссара. Первое крупное государство, уже вышедшее за пределы одного города, это было как раз Кусарское царство. Да. И связывается, как правило, это первое такое возвышение хептов с именем царя Кусарского, которого звали Анита. Анита, они ним от Первая половина XVII века до нашей эры. Восемнадцатого. Анита воцаряется в кусаре, он вот, к нему по наследству переходит тронутого, и э, объединяет вокруг себя некую такую территорию, заселенную сетки. Но после Аниты э, Кусарское царство ну, как бы, вот таким очень небольшим этапом стало, а после Аниты оно вот сходит на нет. И через некоторое время возвыш возвышается другой город, именно неса. город Неса. И э, э, особенно оно уже получает, это государство получает такой размах при э, царе, которого звали Лабарна-Перд. Как? как? Лабарна. В честь этого царя всех последующих царей тоже называли Лабарна. То есть вообще царь по-хетски стала Лабарна, но не Лабарна, только Табарна. Просто произошло изменение. Согласны? Вот. Все цари назывались после Лаварна вот эти или Таварны. Соответственно это уже у нас э, начало 17 века Возвышение города Неса при царе Лаварне. Его наследник, а именно сын, вот, вопреки как бы вопреки традиции, почему-то все время у нас сыновья фигурируют. Видимо, вот эта вот, такая, традиция вроде она как и была передавать племянникам Царство. Но она, уже где-то закончилась еще до того, как царство появилось. Вот. Но, и иначе, вот, после Лобарна I править его сын Лобарна II. И вот этот Лобарна II, он переносит столицу на север, от Неса, в город Хатусу. И в честь этого берет э, себе новое имя Хатусили, или Хатусилис. Хатусилис первый. Хатусилис При Катусиле Хетты начинают активную внешнюю политику и как бы заявляют о себе о себе на древнем Востоке Ну поскольку они как бы малазия, она такой стратегически важный достаточно пункт нее, из нее до, до всюду как-то близко, то соответственно направление Хетты в основном воюют на юг, войны ведут на на юге или на юго-востоке, соответственно у них их интересы. доходят до Сирии и вот э, всегда будут и, и с Египтом, и с Митами государством, они всегда будут воевать на, на предмет завоевания Сирии. Вот. И отчасти северными спотами. Но, скажем, в северном спотами даже меньше. Вот. Ну, когда то Были разные. После усилий правят самый мощный правитель э, хедского государства древнего периода. Древний периода. как раз вот это 18-16 лет древней царство. Э, самый мощный правитель, которого звали Мурсили. <coughs> Мурсили первый. Здесь тоже. Мурсили. Простое такое родное имя. Мурсили. Очень хорошее Вот. И этот Мусили правит по усредненной дотировке в 1625-1590 годах. С 1625 по 1590. И поэтому теперь вы точно знаете, кто же разгромил, кто же из хетов разгромил город Вавилон. И, и тем прекратил существование старого Вавилонского царства. Вот как раз этот вот ужасный Максим. Но он был ужасным для Вавилонина, а для Хетов он был как раз очень хорошим царем. распространить свое влияние, как вы видите, аж и до самого Вавилона. Ну, Вавилон был остался в результате не под контролем, но как бы вот э, как бы такой это был даже своего рода э, такой скорее символический акт, заявить о себе на, на древнем Востоке, что вот хетты вышли из тени из такой малазийской тени и э, претендуют на активную роль вот, в мировой истории. Правда сказать на обратном пути. Из Вавилона, когда Мурсили возвращался, в государстве Хельском возник мятеж Вот И как-то окончание правления Мурсили было не очень хорошим, не очень спокойным, он все пытался всех этот мятеж подавить с переменным успехом. И после вот этот как-то вот этот импульс он заканчивается. Хетски на какое-то время до нового херского царства. И в после этого херты опять возвращается в границы Малайзии, воюют потихонечку так с соседями, но активной такой уже роли не играют. И, в общем, как-то идет все на, по такой по нисходящей, до, доходит до того, что в конце 16 века царь Телепинов. принимает что-то вроде такой конституции. Это так называемый декрет Телепину, или Телепинус его могут называть, или Телепину. Ну, его зовут так же, как и Бог. Телепину или Телепинус не имеет значения. Вот этот декрет заключается в том, что согласно нему Тулья имела право судить и казнить царя. Ну вот считают, что не соответствует. Положение. Судить и казнить. вот. Кроме того, царь был официально ограничен в праве выбора наследника. То есть вот совершенно четко сказали, что царь не имеет права никого назначать, кроме своего прямого наследника в качестве, то есть старшего сына. Ну и там оговаривались еще ряд. Вот. И опять же, вот, весь этот декрет был посвящен тому, что. В конечном итоге при любых обстоятельствах решала Тулия все. То есть Тулия все такие коллизии серьезно решала. Но это уже был предел, до чего можно было скатиться, конечно, нормальному государству. После этого как-то еще какое-то время вот в таком каком-то никаком состоянии. Но в конце концов, в конце концов, произошел перелом, и в XIV веке.. Щеты опять активизируются, приходит к власти, э, как говорят, узолпатор, которого звали Как-как-как? Ну, вот. Незаконно приходит, конечно, суппилугиума. Но мы о нем будем подробно еще говорить. Так да, что да. не переживайте, на следующей лекции мы его очень подробно о нем будем говорить. Плажал. Почитайте, я говорю, в следующий раз подробно. Вот. И вот этот вот этот супевуль, вот, он мгновенно решает все проблемы. Панкус и Тулия с его правления перестают прекращать свое существование. Все, нет больше, ни панкус, ни тулия. И э, появляется нормальная, такая вполне осознанная монархия. Вот. Ну и уже не говоря о том, что. при Шатлулиме начинается новый хетский период истории. И э, э, государство Хетт становится мировой империей. Но ну, это уже э, я думаю, я говорю, мы всё расSearchCV подробно говорить, и того э, в истории Хеттов выделяют три основных периода: древний период, древних 18-16 века, средний хетский период. Как очень интересно пишут его выделяют но при этом оговаривают но неизвестно был ли он на самом деле или вот. мы вот 15 век это вот то ли то ли средний хетский период то ли нет 15 век 15, -й. 15 -й век и 14-13 век это новохет царство или новый херский период 14 какой? 14-13 ну и вот Пожалуй, последнее, что я хотел о Хеттах сегодня сказать, это я вам зачитать хотел из -за летописи царя Тутхалиса, последнего царя, вот, которого относят к вот этому непонятному среднему царству, среднехетскому периоду, был он или нет. Очень, мне кажется, очень показывает вообще взгляды Хетов на жизнь. Представьте себе, что такое летопись Хета, ну вообще царская летопись на Древнем Востоке. Этот царь, который он ведет войны, там строит что-то, вне зависимости от того, победил он или нет, он обязательно пишет, что э, «и вот я покорил, и вот заплатили мне такую-то, дальше такую, что просто вообще трудно себе представить, сколько там много всего ему заплатили, вот, и вот на коленях приползли в мою столицу, в России целовали мои ноги и просили прощения, вот, и вот страна моя ликовала». И народ говорит, какой у нас хороший правитель. Вот, но ну, этот, я вот это такой традиционный, это, вот набор того, что может быть сказано нормально царской Летпес. Что пишет Тухалиш? Победная тоже Летпес все рассказывает о его победах, какой он замечательный показывает. И вот, значит, так говорит Табарн Тухалиш, то есть царь Тухалиш. Великий царь, как э, Великий Великий царь. Когда я уничтожил город. Особо, не имеет значения что это город, но вернулся к Хатусу, тогда я совершил отряды для богов, и меня все люди города Хатусы стали прославлять, и мне они так говорили. Солнце наш господин, ты подлинный воин. Но по сути ты ничего рассудить не успел. Смотри, из-за этого все плохие люди, хороших людей совсем уже прикончили. Такая победная надпись, это какой я хороший. То есть для хента, видимо, вот этот определенный плюрализм, свойственный вообще европейскому мышлению, он даже вот в царских леток если прослеживает. Насколько сильно это будет, отличается, скажем, я думаю, как он сам сочетает какую то сирийскую летопись, совершенно другие, совершенно другие представления о том, вообще что значит, вообще какие там мои люди, какие люди, вообще об этом даже вещи не может идти. а тут не то, что вот, критику конструктивную такую проводят. Вот Следующий народ, о котором я хотел рассказать, это народ, который называется Хуриты. Хурриты. Надо обязательно о нем знать, хотя о нем мало что известно, но. сыграл довольно большую роль в истории востока хуриты хуриты когда мы уже видим что они есть на древнем востоке живут в северной части плодородного полумесяца. то есть северная месопотамия юго-восточный угол Малой Азии чуть-чуть Северная Сирия чуть-чуть Значит, к востоку от Месопотамии, когда уже ближе к горам Загроса. И вот везде там живут хуриты. Причем, когда они там появляются, непонятно. В третьем тысячелетии ничего не ясно в этом районе, никаких хуриков не видно. Ну, так, известно, какой то имя попадется вроде бы хуричка. А вот во втором тысячелетии раз уже сразу хуриты, и в большом количестве. А главное, непонятно, откуда они там взялись. То есть вот факта прихода хуритов не зафиксировано. Вот. И кто такие хурики, тоже сказать невозможно, потому что, ну, ну неродственный никому язык. Вроде бы, ну, самое близкое, что нашли, это какие-то кавказские языки. Вот. И, ну, вот, и то непонятно. И как там, откуда хуи, как они, почему они похожи на кавказцы. Ну, вот так. Ну, все ну в горах все жили тоже. Так что в этом у них есть, в общем, конечно, с кавказцами. Вот. Такие совершенно какие-то... И жили как странно. жили в каналах не строили, ну в плодородном полумесяце не нужно было устроить никаких каналов жили такими деревнями какие-то вот. и во втором тысячелетии начали основывать свои такие царства появляются они прямо вот так как грибы растут эти хурийские государства по всему плодородному полумесяцу в какой-то момент какое-то множество причем самое противное в этом в этой всей истории то что почти ничего археологически не найдено то есть вот все пишут вот хурийцы Там еще хуритов называли либо хури, либо ханигальба. Вообще в области Ханигальбат появляется какой-то. метание потом появляется. И вроде бы вроде бы вот а где, а вроде бы ничего так археологи толком не нашли. То есть ни одной столицы не найдено этих хурийских государств. Все вокруг упоминают, а они как-то вот так вот жили, незаметно. Для археологов, И вот они, значит, у нас живут. И ладно бы они жили, но они начинают объединяться. Вот то ли хеты так их ну, заразили своим примером, то ли наоборот они хетов заразили своим примером. Но где-то, вот там, когда у хетов например, вот эти первые государства типа кусарского, и у хуритов тоже возникают ранние такие э, их царства. Еще одна проблема, связанная с хуритами, это то, что в какой-то момент, когда наконец нашли несколько писем. на хуритском языке, а еще кроме того нашли несколько договоров с египтянами на хуритском языке, то совершенно исследователи схватили за голову. Хуриты упоминают там индийских богов. Ну, индийских. Нитра, Варуна. Да. Откуда они там взялись, совершенно непонятно. Никаких сведений, язык абсолютно никак. Ничего общего. Потом, правда, нашли еще одну э, точку соприкосновения. Вся э, терминология, связанная с коневодством, у хуритов. полностью индоевропейской. И так это осталось проблемой. То есть, видимо, какая-то влилась группа, группа небольшая индоевропейцев, которые двигались в Индию. какой-то Непонятно, что смешного. Пока. Вот. Я даже еще не звал. Видимо, какая-то группа индоевропейцев, двигавшаяся в Иран, и Индию, как-то вот так вот... промахнулась мимо мимо основной магистрали и попала к Куритам и основала там правящие династии или какой-то правящий свойство создала непонятно вот а. и в какой-то момент в какой-то момент а именно где-то в районе 17 века вот так вот начинается у куритов активное как это называется государственное строительство да или что-то такое да. государственное строительство <св> то, то есть они активно начинают вот, заниматься политической деятельностью объединяются и создают государство которое получило название метанги метанги вот это государство все было хорошо но оно вдруг начинает играть активную роль находилось оно, соответственно, в Северном Месопотаме. Столица не найдена. Только приблизительно, пришло, что где-то вот, между Тигром и Эйфратом, в их верхнем течении, это такой немалый район, Турции, Сирии и Ирак одновременно, вот где-то там находилась эта столица. Ничего точнее неизвестно, не найдено, и когда найдено, неизвестно, Будет и вообще найдут ли ее когда-нибудь, тоже непонятно. Но государство крупное, и всем пришлось с ним считаться. Вот, и... Собственно говоря, все было, в общем-то, и ничего, но уж очень они стали много воевать. Воевать они начали в традиционных направлениях, то есть основным их вот предпочтением почему-то всегда была Сирия. Вот все народы, и Сирии, ну, Палестина там уже, соответственно, вот не зря вот, да, от, от города Мегита образовался, вам Дмитрий Витальевич рассказывал, наверное, да? Нет. Ну вот есть такой замечательный город Мегитта да, в святой земле. Вот слово Армагеддон как бы как обозначение последней войны, такой сил добра и зла как бы в конце света, вот он, конечно, произойдет именно там. Почему? То, что этот регион, вот Сирия, и Палестина, и Финикия, ну Финикия даже меньше, всегда был той вот, местом, куда все стремились. Вот какое бы государство с каким бы ни воевало, это будет происходить на территории Сирии. Египет, Хеты, Метании, потом Александр Македонский Персы, потом Полемеи, все воюют в Сирии обязательно. Ну где еще воевать? И поэтому место такое вот, это, что даже термин возьмет, там Едитон. Вот. И, ну, соответственно, Метание как бы в традиции государства, стремящегося утвердить свой авторитет, тоже воевало в Сирии. Воевало с... сначала с Египтом воевало, потому что Египет этот, на момент. когда метание вдруг вышло за границы собственно Хурийского мира, объединив весь Хурийский мир, значит, двинулась активно в Сирию и на юг от Сирии. И Египет тоже в этот момент, он шел соответственно с юга. Он сначала завоевал территорию Палестины и потом двинулся тоже на юг Сирии. И тут-то они с Митанией столкнулись. Вот. И активно, особенно конечно, метание как бы расцвело, когда Египет немножко уменьшил натиск на Сирию, и тогда метание просто раздувало до самых больших размеров. Это произошло э, во второй половине 15 века до нашей эры при царе, но ну, я думаю, что хотя бы одного надо царя, Хурийскую забору. Звали его следующим образом. Саус-Садатар. Ну что, между прочим, он европейский имя. Саус-Садатар его звали. Вот он сначала воевал с Египтом. Вот. Потом его наследники уже заключили даже союз с Египтом. Мирный договор, точнее. Вот, Но вот при Саус-Садатаре метание достигло наибольшего, наибольшего территориального охвата. из городов, вот, которые они завоевали в Сирии это были Алалах и Угарьевы как бы, Алалах и Угарьевы а на, на юг от себя на юг от Митамина на юг восток они всю территорию Ассирии поставили под свой контроль или Ашу страну, которая называется Ашу. Вот на тот момент она стала зависима от Митамина вот после Саусадатара правит его наследник, которого звали Ардадама я не уверен, что вам нужно это запоминать, но его очень просто звали Ардадама ничего сложного вот и следующий, последний такой крупный правитель Метани, это был царь Саутарна Ну, такое полное совершенно индонезийское, конечно, имя, почти сухарное или сухарта, но, но тем не менее это хурит по национальности. Сутарна. Су... Тоже индоевропейское соответственно, вот. После этого, после этого, а после этого все, ситуация изменилась. А после этого вот пришло к власти в чешском государстве лопата, и все. И, и на этом все.. Пока ход спал, мыши писали, ход вот, вот проснулся и, и, и хуриты, они хуриты нет, хуриты стойко очень, как бы стойко пытались отрыв, продолжать какую-то роль играть в общедиревневосточные дела, вот. Но уж очень сильно был сильный эффект, конечно, начали теснить. и даже отвоевали многие исконно хуридские земли. Вот. Но, тем не менее, хуриты продержались уже не в виде государственного метания, а в виде маленьких таких вот таких хуридских государств. Продержались, несмотря даже на натиск такой сильный хеттов. После этого хетты сменились сирийцами, которые начали теснить метание, теснить хуридов. И, наконец, исчезли хуриты только когда пришли народы моря. Совершенно неорганизованное население, которое полностью перемешало всю картину, такую нормальную, вообще всю жизнь на Древнем Востоке изменило. Но это уже было почти в Вот, Так что хуриты, конечно, уже перестали играть после вот этих трех знаменов ну, скорее какую-то важную роль, но... Тем не менее еще держались какой-то Вот упорно восставали против вот все аналы, э, так лет называется, э, э, ассирийских и хетских царей. Они постоянно каждый царь пишет о том, что я ходил в страну Кури или в страну Ханигальба, и э, вот этих вот гнусных э, восставших против меня людей я их заставил приболтить на коленях и вот как Следующий народ, который тоже какую-то роль сыграл, который традиционно, о нем говорят всегда пренебрежительно, очень, это касситы. Касситы вот те самые люди, которые воспользовались походом Мурсилиса на Вавилон. Значит, они уже к этому моменту в Вавилоне так потихоньку, по небольших количествах присутствовали, эти касситы, придя с горзагроса, спустившись. в Вавилоне из как И как только, как только Мурсилис сходил на Вавилон, разгромил Вавилон, они сразу же основали свою династию в О том, кто такие касситы, известно не очень много. Опять же, язык их вообще никак не идентифицируется, потому что о нем ничего абсолютно не известно. Совершенно ничего не известно. Известно, вот, что они пришли в Гуржак, но непонятно, почему они оттуда пришли. Но, видимо, они пришли из-за того, что на территорию Ирана пришли иранские индоевропейские племена и потеснились Вот, И они поэтому двинулись на спады. Вот. В целом, люди были достаточно спокойны, эти касситы. Ничего они особо не затевали такого грандиозного, ни к чему особо не стремились. От них вот поразительно нет почти никаких серьезных текстов. Одни только хозяйственные архивы. Сколько там собрали пшеницы, сколько яиц, курицы принесли, ну какой то такое, абсолютно много и вот такой вот и не очень интересный. И как-то они и не очень интересовались больше ничем. Единственное, что точно при них, что они всю месопотамию так успокоили, все свыкли с мыслью, что месопотамия, это вот начиная от центральной или до самого Персидского залива, это единое вот государственное образование. И как-то все так вот при них было тихо, спокойно. Воевали они немножко с ассирийцами, воевали немножко с сметаней. В общем, ну так в рамках разумного. С Египтом у них был всегда мирный договор. вот, Очень они просили всегда у египетских фараонов, чтобы те им своих дочерей присылали в горы к коссийским правителям. Вот. И я, по-моему, рассказывал вам уже, да, что один из царей кассийских писал в Египет фараону, ну я понимаю, тебе жалко свою дочь отдать. Ну не надо дочь, пришли какой-то египтянку, я скажу, что это твоя дочь. А все Вот, и, вот такие вот, в общем, в целом очень спокойные люди. Единственное, кто вот как-то так прославился, это первый же правитель косички, которого звали Агум Каркелия. Вот. Запомните хотя бы Агум. Еще по номеру он был второй. Какой-то такой особенный в косичковом исчислении он был второй. Агум. Да, А, ну, агум двойной ну, ну, имя. Агум Кархеми. Картьеми. Вот, этот агум, он прославился чем? Он вернул в Вавилон-Мардух. Ну, заставил что? вернуться в Вавилон Мардуха. Я вам рассказывал. Страшную. Страшную историю вам рассказывал, как Мардук ушел Морду. из Вавилона. Потому да? ну, злобный царь Мурсилис уговорил Морду ну, уйти вместе с ним. в хетское государство. Вот, а вот оглум он вернул Макдрука. И поэтому этим он как бы сразу как бы легитимизировал свое правление. Несмотря на то, что абсолютно ничем не прославилась эта династия коссическая, тем не менее она просидела в Вавилоне аж до XI века. Вот тихо, мирно, спокойно, иногда так только какие-то войны, не очень существенные. Тем не менее, вот просидели аж до 12 века. Из царей, ну, имена у них какие-то были. бурно буряш например, через черточку. Или Карайндаш. Вот. Ну, я не, не уверен, что все это нужно запоминать, но, просто, знаете, Бурно-Буриаш, например, такое хорошее имя Косичка. Вот, очень такой радостное. Вот. И, наконец, последний народ, который во втором тысячелетии еще как-то так, особенно на имперских каких-то вот замашек, не имел, но к концу второго тысячелетия однозначно их получил, он сформировался этот народ тоже во втором тысячелетии, и э, очень знаменитый народ. И до сих пор существует, это осирийцы. Ну, про вы знаете, да, что сирийцы существуют до сих пор, и в Москве есть целая сирийская мафия, очень успешная, вот, владеет не сетью. Не вот, раньше она владелась, ней по-моему, сейчас сеть, вот эти, знаете, таких вот будок, где шнурки продаются и всякие крем для обуви вот, ну, чистки обуви, я не помню что это будет, да? вот. но это не только это не, не ограничивается, это очень большая такая диаспора ассирийская правда язык он уже не ассирийский, в собственном значении слова, вот, гребное понимание, это не арамейский язык, но тем не менее вот. но вот, я даже специально у одного большого, крупного и много спрашиваю, он говорит, да, судя по всему настоящие потомки тех самых ассирийских вот ассирийцы где-то во втором тысячелетии сформировались как именно такое этническое общество. Причем э, вот сирийцы, э, отличались тем, что они как-то очень очень болезненно вот на, во втором, в первом тысячелетии осознавали вот эту свою вот этническую идентичность. Почему? Ну вот потому что они очень трудно были отличимы от жителей Вавилона. Ну один язык почти один. Ну диалект, ну очень похожий. Вот, культура полностью, как бы, владелонская, ну, как-то таких вот, может быть, чуть-чуть специфических ход, но очень похожая. И, видимо, из-за того, что им как-то надо было самоидентифицировать, они, как не, вот, почти ни один другой народ ревности, очень так активно воспринимают свою идентичность и постоянно они заявляли, Вот, но заявляли они специфическими методами, конечно, о которых мы будем долго еще говорить. Вот. Соответственно, мы с вами говорили о так называемом древнем сирийском периоде или старом да, при Шамшераде, который был, но который на самом деле тогда сирийцев еще как бы они еще не сложились. А вот э, дальше наступает средне сирийский период. Средний сирийский период это 15-11 век. И вот тут как раз уже выходит на сцену эти сирийцев. Поначалу, как вот я уже говорил, они Территория Ассирии или территория, область Ашу входила в состав металь. Почему называется? Потому что столица Ассирийцев, такая древнейшая столица, и культовый центр, и главный бог Ассирийцев, они назывались одинаково Ашу. Соответственно, и область исторически называет, называется тоже Ашур или Осирий. Вот. И, соответственно, после того, как Ассирийцы выходят из-под влияния Из-под власти хуритов, из под власти государственной Тани, они создают, они как бы создают собственное государство, причем очень мощную государственность. Наиболее крупными царями сирийского периода были три царя подряд Ададнерове, Салманасар и Тукути Нинорка. Вот. Ну, как бы, в общем, по-моему, это не такие еще страшные имена сирийских правителей, потому что бывают страшные. Первого звали адад а, Ну, Адад – это божество такое. Ну, нерови, не знаю, что это значит. Адад-Нерари. Адад Второй царь – Солма-Насад. Ну, как? вообще. Солма-Насад. И третий царь пишет через черточку. Тукульти, черточка, не нота. Тупуль. Тукульти. Тукульти. Тукульте. Тупольте там. Ну, я не знаю, вы, наверное, знаете, да, в истории обработанной телефоне написано, что сирийские цари во время сражений бежали впереди своего войска и кричали врагам свои имена, чего все те... бегство обращались. Еще. Вот. Ну, как бы не более такие э, все-таки э, такие вот я имена уже будут в первом тысячелетии, типа Ашурно-Царапал вот, и, и прочее, Теглапалосар. Ну, это будет потом, а пока совершенно нормальные сирийские имена. Вот эти три правителя, они э, посвятили свою жизнь в борьбе с метами. То есть вот каждый правитель. Я и изоманашар и, и тупути минурта ходили походами на хури вот и каждый писал что они что они их подчинили но тем не менее каждый следующий правитель опять стоял среди необходимости опять завоевывать территории хури, хурийских государств. то есть они никак они не могли с ними расправиться вот Во времена Среднеосирийского царства и Кассийской Вавилонии в Месопотамии определя... оформляется уже такая типичная картина, которая после этого будет еще тысячи лет существовать. Это противопоставление севера и юга. Юг – это культурная Вавилония. И север – это такие вот какие-то не очень образованные, но считающие, что они очень, очень такие мощные ребята, это вот такие вот эти осирийцы. И вот у них все время было... были проблемы взаимное то есть с одной стороны сирийцы они искренне стремились вот воспринять всю культуру которая в Вавилоне была накоплена но в то же время они утверждали что они более что они ну больше достойны уважения потому что они более сильные скажем а в Вавилоне как бы как бы никогда на силу не, апелли, не на свою силу никогда не апеллировали но всегда считали сирийцев такими какими-то, ну таким Ну варвары него, Хоть они не и, язык у них даже варский. Ну ну, ну, ну, ну смешно просто. Вот как поляки говорят о чехах. Вот вы знаете, вот чешский язык, он какой-то, он же такой же, но какой-то смешной. Вот, и, вот честно говорю, поляки так говорят. Вот говорят: "Чешский язык абсолютно такой же, но смешной". Вот в Вавилоне они тоже думали об всерицах, кажется, что вот какие-то Вот. но ассирийцы, конечно, прославились совершенно не этим и не тем даже, что они воевали. Они прославились системой мышления. Особо... Система мышления у них была на тот момент действительно такая... Ну, то есть, это квинтэссенция всего плохого, что было, что было на Древнем Востоке. То есть, с одной стороны, они действительно много хорошего сделали, они вавилонскую культуру распространяли, и как бы они очень много сохранили, даже разбили, и даже самая большая месопотамская библиотека происходит, опять же, из Ассирии, библиотека ашур Вот, но, как бы, вот в контексте истории это всё вторично. Ассирийцы прославились своими совершенно сумасшедшими известными. То есть... понятно, что человеческая жизнь на Древнем Востоке в принципе ничего не стоит. Когда нет представления ценности человеческой жизни, ну разве что ну, может быть херты, ну у них такие как бы, пока они не адаптировались к условиям Древнего Востока, они считали, что все человек что-то стоит сам по себе. Но ну, а сирийцы это довели это уже до какого-то просто до какого-то такого уже гипертрофированного форма. Вот, как бы, это особенно уже в в сирийское время будет видно, и это мы будем разбирать уже в следующем семестре с вами. Но в средне-сирийском уже, как бы, видна основная теория о том, как нужно действовать. А сирийцы, когда завоевывают какое-либо государство, они ничего не делают, они истребляют поголовно все население. То есть, как бы... Как бы, Практического применения этому населению нет, и что с него, оно все равно будет бунтовать, как только выполняется возможность. Поэтому единственное средство с ним расправиться, если его как-то замерить, это чтобы его просто не было. Вот. И вот этот вот типичный ассирийский подход, который, конечно, будет еще очень долго существовать, он как раз формируется вот в средне-ассирийское время. И этим они больше всего прославились. То есть это самая, с одной стороны активная нация на всем Древнем Востоке, то есть более активных людей на, на, на Востоке я думаю не было во всю историю с другой стороны это очень прагматичный народ такой, в отличие от всех остальных то есть они все делали четко по плану то есть когда они завоевывали они все очень планомерно делали вот. но это особенно в дальнейшем периоды будет видно Вот. но они в то же время, к сожалению самые жестокие, наверное, то есть Больше зверств не творил никто на, на Востоке, вот, при том, что как бы зверства на Востоке не считались зверствами, а вот. Но как бы средний ассирийский период этот тоже, вот эти три царя, после них, после них опять и в средний ассирийский период во тоже некий спад начинается до следующего периода, который уже на рубеже тысячелетий произойдет. Это вот основные народы, которые как бы фигурировали, но э, определяющего значения никогда не играли. Ну, кроме хетов, хеты это будет просто следующая лекция, посвященная одного хетского периода. А, а в следующий раз, я думаю, вот мы как раз и поговорим о... противостоянии хетской и египетской империи и дальше уже будем переходить к следующему. нам еще отдельно надо будет поговорить о святой земле ну и видишь, что реально основной массой исторических вопросов мы с вами разберем спасибо